погружение. Комаров прижался к прохладной каменной стене тоннеля всем правым боком. От этого жгучая боль немного ослабела, но не ушла. Все-таки он действительно не напрасно тренировал воинов. В ответ на его стремительную атаку они сумели сделать несколько осмысленных выстрелов, один из которых прошел в опасной близости. Жар от луча обжег кожу и вывел из строя все лежавшие в кармане проекторы. Саша выбросил бесполезные теперь приборчики еще перед тем, как спуститься в нижний ствол. Получалось, что данное посреднику обещания Комаров не сможет выполнить по вполне объективной причине. Но такие оправдания были Саше не по душе. Он рискнул выбраться на освещенное вражеским киберполем пространство и похитил один из образующих подземную виртуальную оболочку приборчиков. «Зачем тебе проектор?» – неожиданно раздался голос прямо в голове у Комарова. «Для связи с базой!» – пришептал Саша, невольно оглядываясь по сторонам. «Посредник, предатель и шпион правителя!» – сурово заявил голос. «Монах тоже сдался!» «Но о нем ты почему-то молчишь!» – возразил Комаров чуть громче. «Можешь отвечать молча, я неплохо воспринимаю отчетливо сформулированные мысли». «Куда мне идти?» Саша постарался задать вопрос как можно четче, хотя слабо понимал, от чего зависит эта самая четкость. «Метки на потолке укажут тебе путь», — подсказал голос. «Будь осторожен, через 20 шагов караулят солдаты». Мимо поста Комарова удалось проскользнуть без шума. Это его устраивало. Решать людей жизни не доставляло ему радости. «Ты неплохо двигаешься», — одобрил голос. «Мягко, спасибо». «И не кровожаден», — продолжил собеседник. «Обычно обо мне говорят обратное», — возразил Саша. «Они не знают, что такое настоящая жестокость и кровожадность». В голосе проскользнула насмешка. «Впрочем... правителям это скоро объяснит». «Я подслушал разговор его фантома с Лейтен», — подумал Комаров. «Правитель на тебя рассержен. Чем ты его задел?» «Почему ты решил, что речь шла обо мне?» «Ну, зачем ты пытаешься меня обидеть?» Снова вслух спросил Комаров. «Я же не идиот!» «Где ты?» «Покажись!» «Продолжай идти, перестань болтать!» Строго приказал голос. «Встретимся через пару километров!» «Почему так далеко?» Не унимался землянин. «Ты замолчишь или нет?» «Молчу!» Вновь мысленно ответил Саша. «Мне кажется, или дорога действительно пошла в гору?» «Да!» Подтвердил голос. «Приготовься!» «Сейчас будет первый шлюз». «Шлюз?» — переспросил Комаров вслух. «Опять вода высокого давления?» «Но это уж слишком». «Никакой воды. Прибавь шаг». «Мне кажется или тебе снова не кажется?» — перебил его голос. «Начинается землетрясение. Легкое. Местами до умеренного. Я пустил в катакомбу морскую воду». «Умный ход», — одобрил Комаров. «Половина реальной армии правителей сейчас под землей. Постой, а под Таны ты тоже пустил воду?» «Не волнуйся, твои друзья со мной». «Приятно иметь дело с человеком, который понимает тебя с полуслова», — заявил Саша. «Я не ошибся с человеком?» «Не ошибся», — успокоил его голос. «Ты прошел шлюз номер два». «О, Но я и не заметил», — Комаров оглянулся. «Впрочем, раньше я и не оглядывался». В нескольких метрах позади просвет тоннеля вдруг сузился, словно резиновая трубка, которую перетянули проволокой. «Как ты это делаешь?» Саша вернулся и потрогал перемычку рукой. «Теперь беги!» — вместо ответа приказал голос. «Быстро!» Серьезность приказа подтвердил мощный толчок и продолжительная вибрация, охватившая весь тоннель. Комаров едва удержался на ногах, но это лишь потому, что успел схватиться за боковую стену. Сначала он хотел переждать, когда тряска почвы утихнет, но толчки следовали один за другим, а стена под пальцами вдруг покрылась каплями влаги. Саша лизнул палец и почувствовал привкус соли и запах йода. Сквозь породу сочилась морская вода. «Уже лечу!» – пробормотал комаров и со всех ног бросился вверх по тоннелю. Неожиданно твёрдый грунт под ногами Комарова сменило какое-то гладкое покрытие. В ту же минуту за спиной беглеца сомкнулись последние створки, и вместо светящихся меток под потолком вспыхнули длинные лампы. После полумрака тоннеля Саша на пару секунд ослеп и остановился из опасений налететь на какой-нибудь посторонний предмет. «Добро пожаловать на борт, полковник!» — приветствовал его знакомый голос. «Надеюсь, пробежка вас не утомила». «Не привыкать!» — тяжело, — дыша ответил Комаров. Он наклонился и оперся руками о колени. Кое-как восстановив дыхание, Саша приподнял голову и окинул встречающего внимательным взглядом. «Не подумай, что я обижаюсь, но почему ты встречаешь меня в виде фантома? Что с оригиналом?» «Его подстрелили в неравном бою», — пояснил собеседник. «Ты тоже, я смотрю, чуточку поджарен». «Ожог третьей степени!» Комаров выпрямился и махнул рукой. «Ерунда!» «Идем в главный отсек!» Фантом развернулся и указал вперед. «Здесь не трясет!» «Заметил Саша!» «Это субмарина!» «По дороге объясню!» По лицу фантома пробежала тень незабоченности. Затопление катакомб мною приостановлено, но Тана дала две глубокие трещины, а часть островов почти отколо... откололась от общей плиты. «Следует предупредить власти, чтобы они эвакуировали жителей». «От какой плиты?» — ничего не понимая, спросил Комаров. «Общий», — повторил хозяин странного убежища. «Ты все узнаешь, но немного позже, а пока просто иди за мной». «Но желательно молча», — оборвал сашу собеседник. «Спасибо». «Пожалуйста». Комаров скривился. Я так и знал, что по всей этой истории до дна было гораздо дольше, чем казалось на первый взгляд. Как ты догадался? На этот раз удивился хозяин. По косвенным признакам, турист. По исключительно мелким фактикам. Метод дедукции, знаешь о таком? Я читал Конодоево в переводе на русский, ответил турист, чем совершенно выбил Комарова из колеи. Я вообще люблю древнюю литературу. «Она наивная, но искренняя. Это подкупает». «Древнюю?» — Саша растерянно развел руками. «Только не говори, что ты гость из будущего». «Я хозяин из будущего», — Турис кивнул. «Мы почти пришли». «Ничего не понимаю», — признался Комаров. «Откуда навести наши книги?» «Ходи», — не отвечая на вопрос, пригласил Турис. Перед ними открылись створки очередной двери, и на шее Комарова тотчас повисла 50 килограммовая тяжесть. Кроме того, что она не торопилась спрыгивать обратно на пол, Саше досталась очередь коротких и звучных поцелуев. «Люсьен, растянешь шею!» — с притворным недовольством проворчал Комаров, обнимая сестру. «Как ты?» «Нормально», — прижимаясь к груди брата, прошептала Люся, «только очень устала». «Устала бояться». «Теперь ты уж чего делаешь шаг навстречу другу?» — сказал Игорь. «Привет, командир!» «Рад тебя видеть!» Комаров пожал его руку и обернулся к фантому Туриса. «Ты уладил вопрос с эвакуацией?» «Они пока не верят», — огорченно проронил турист «Думаю, что это попытка продолжить войну, но теперь в информационном виде». «Их трудно винить», — заметил Саша. «Ведь ты так и не сдался, в отличие от монарха или посредника. Кстати, напрасно» меня в отличие от упомянутых тобой типов под честное слово или залог никто бы не отпустил сказал турист Это я знаю точно. Почему удивился комаров ты в розыске еще и по другим делам Я расскажу вам все подробно из самого начала а выводы сделайте сами, но сначала мы уйдем на глубину там будет спокойнее. А сейчас мы не на глубине заинтересовался Саша. «Мы на ложном грунте», — улыбаясь, пояснил Турис. «Слышал о таком понятии?» акустики на подлодке рассказывали о чем-то подобном», — Комаров задумался. «Настоящее дно Авестийских морей лежит несколько глубже, чем принято считать». «Намного?» «Кустики», — турист покачал головой и усмехнулся. «От 12 до сорока километров. Везде по-разному, но не мельче».